Глава 48. Сидя на пассажирском сиденье, качаюсь взад вперед. Задорный голос мелкого звучит фоном. Спустя несколько десятков минут саспенс достигает критического уровня. Руки потряхивает, обхватываю свои колени. Давление на лобную зону возрастает. Каждый раз, когда пытаюсь выбраться из машины, Сережа придерживает меня за плечо. «Да успокойся ты уже, Яр!» Все нормально будет. Вот увидишь. Просто поговорят. Пытаются взбодрить. Начинает рассказывать о том, как они классно с Машей отдохнули без маленького. На автомате натянуто улыбаюсь, не вслушиваюсь в смысл его слов. В мозгу фиксируются обрывки фраз. Не могу назвать себя пацифисткой, но необоснованное насилие мой организм отвергает в корне. Я не отношусь к тем, кому приятно, когда из-за них проходят бойни. Это лишнее. Большинство разногласий можно решить путем диалога. Собственно, в этом заключается моя работа. Марьва, окутавшая сознание в последнее время, немного рассеивается. Мелькает мысль, готова ли я к тому, что так будет всегда. Во всяком случае, в ближайшие лет пять, пока в Руслане кипят гормоны и эмоции. Не сказать, что ранее я не задумывалась об этом. Двери распахиваются, из здания выходит Руслан. Взрывоопасным не выглядит, скорее сосредоточенным. Мягко отстраняю Серёжу, который наконец-то не сопротивляется, даже слова не произносит. Приближаюсь к Руслану под его пристальным взглядом. Такой вид для него неестественный, это пугает. Сегодня он в белой рубашке, что редкость при его любви к черному цвету. Подойдя на расстояние пары шагов, Замечаю небольшие капельки крови на манжете с правой стороны. Смотрю на дверь. Воображение подкидывает страшные варианты развития событий. Паниковать начинаю. Делаю шаг в ее сторону. Я не могу не помочь Данияру. «Если зайдешь, больше с тобой не увидимся», — констатирует мрачно. Ему секретарь вождала уже все необходимое. Твоему появлению он будет не слишком рад. Ошибочно думала, что выбор я сделала тогда, за городом. Нет, он сейчас. Точка невозврата. С закрытыми глазами открываешь дверь и шагаешь в неизвестность, полагаясь только на свою интуицию. В данный момент она вопит, подсказывает, что хладнокровие, читаемое в глазах напротив, напускное. Зрительный контакт затягивается. смятение во мне достигает катастрофических масштабов, Он ждет моего решения. Пройду мимо или останусь. Если уйду от него и войду в здание, окажусь в одном отряде с его мамой, с людьми, которые могут предать. Это одна из немногих вещей, которые прощать нельзя. Никому. Предательства не забываются. Единицы могут действительно простить и отпустить обиду. Большинство же чахнут над своей болью. Самое неприятное — придает один, а тень подозрений ложится на всех. Тем более, когда предаёт самый родной и любимый — мама. Приближаюсь к Руслану, беру за руку, поднимая ладонь повыше. Он позволяет, молча наблюдая за мной. Снова костяшки припухшие. Провожу по ним указательным пальцем, едва касаясь. Тяжело переживаю свои проступки. Лучше их не допускать вовсе. — Это Данияра? Киваю на рукав. На ему скину. Хотя с таким длинным языком они у него долго не простоят. Вытягивает руку из моего захвата. Голову опускаю, глаза прикрываю. Где же я так согрешила, что вся накопленная с годами выдержка летит в тартарары? Стараюсь глубже дышать. Хороший для всех не будешь. Именно в этот момент хочется являться таковой для одного единственного человека. «Давай Серёгу отвезем. Маша его потеряла, наверное. Сейчас в телефоне дыру уже протрёт. Невесело усмехается, глядя на нашего общего друга. По дороге к своему дому Сережа бросает все силы на то, чтобы разрядить обстановку в машине. Шутит без остановки, глупости городит несусветные. Но определенно забавные, потому что Руслан включается в диалог. «Я не могу. Меня держит желание безошибочно действовать». Около своего подъезда Сережа, сидящий на заднем сиденье, кладет мне руки на плечи, по обеим сторонам сжимает их крепко, высовывается вперед и целует меня в голову. Будь хорошей, девочкой. шепчет чуть слышно. Киваю в ответ, передавая привет домашним. Обещать не значит жениться. Вот и я кивнула, но изнутри меня качает. Чувствую себя виноватой перед Дани И до этого дня чувствовала. Не знаю, просто не представляю, что он, должно быть, чувствует. Когда у Димы появилась постоянная девушка, было безумно больно, при том, что вместе мы не были. Он ничего не был мне должен. Собрала вещи и свалила. Даньяр же молчать не стал, и повод для этого есть. Руслан, не снижая скорости, резко заворачивает на стоянку рядом с торговым комплексом, тут же бьет по тормозам. Хоть и пристегнутая, подаюсь глубоко вперед. Не могу так. Смотрит ровно перед собой. Ладони, сжатые в кулак, лежат на руле. Яр, ты, блядь, определись? Ты или со мной, или с ним? Меня убивает осознание. Сидишь рядом и о нем думаешь. Жалеешь урода, который тебя в грязь втоптать хочет. Отвести к нему? Я могу. Только тогда все. Замолкает. Дыхание тяжелое, воздух в салоне становится густым. «Не продохнуть. Если со мной, то моя. Только моя». На последних словах поворачивается ко мне. Смотрит так, что слизистые полностью пересыхают. Не сглотнуть, не моргнуть. Ядовитый коктейль из нежности, тоски, теплоты, безнадежности и смирения. Сделает так, как я попрошу. Только вот что я, теперешняя, буду делать в своей прошлой жизни». Знаю ведь, как с ним может быть поразительно волшебно, когда за особенный день можно отдать множество обыкновенных.